Глава 12 Ворвавшись в полицейский участок, я держу тяжелую деревянную дверь, открытой для Феллон, которая подталкивает вперед Эй Джей. Они не ранены. Если бы что-то случилось, их бы доставили в больницу, а не в участок. Внутри я замечаю Джареда, стоящего возле стойки вместе с Тейт, в то время как их сын Джеймс сидит на черном мягком стуле и играет на телефоне одного из родителей. «Что случилось?» — восклицаю я, надеясь, в первую очередь услышать, они целы. Джаред оборачивается и отвечает мне при этом, сердито сверля взглядом копов. «Нам не говорят», — рычит мой брат, после чего обращается к женщине-офицеру, подошедшей к столу. «Я хочу видеть своего ребёнка». джарет успокойся», — отчитывает она, положив папку с файлами в канцелярский ящик. «Дилан в полном порядке. Как только Мэдек и Джекс появятся, мы выведем их». Он толкает листок, лежащий на стойке, из-за чего тот планирует на пол, и со злобной миной отходит в сторону. «Не вынуждай меня напоминать тебе, как камера выглядит изнутри, пацан!» — рявкает Наджара до тучный коп с двойным подбородком, который стоит за женщиной. Джаред хмурится, скрестив руки на груди, но умолкает. «Если бы не испытывала беспокойства, я бы рассмеялась. После прочитанного сегодня понимаю, что секретов моих братьев хватит, чтобы заполнить целый стадион, вероятно». В этот момент двери распахиваются, вбегают Мэддок и Джекс, следом за ними Джульетта, и направляются прямиком к стойке. «Барри!» — окликает Мэддок пожилого копа, пригрозившего Джареду. Договорив с другим офицером, он подходит к нам. Эй-Джей Джеймс, увлечённые телефоном, остаются на стульях, а мы толпимся перед мужчиной. «Дети в порядке? Никто не пострадал, вы можете забрать их домой сегодня». «Что случилось?» — подаёт голос Джекс. «Кейт случился», — отвечает Коб Барри, вскинув бровь. «На гонке Дилан произошла какая-то потасовка?» Джек скивает. «Да, один парнишка подрезал её и вытеснил с трека. Он больше не будет гонять у нас». «Да уж не сомневаюсь», — поспешно соглашается офицер с неприкрытым сарказмом. «Ваши дети, не без посторонней помощи, полагаю, вырыли широкую, но неглубокую могилу на футбольном поле Уэстона». Потом украли машину того паренька, загнали её в яму и прикопали. Они даже милую надгробную плиту сделали. Смешки раздаются со всех сторон. Я сдерживаюсь, чтобы не хихикнуть. Тейт прикрывает рот ладонью, а Мэддок и Джекс с трудом подавляют улыбки. Ну, конечно, они гордятся. Разумеется. «Это не смешно», — огрызается полицейский. «Только если самую малость», — бормочет Мэддок, избегая взгляда бари словно нашкодивший малыш. «Ну», — продолжает тот, послав моему брату мрачную улыбку. «Посмотрим, как вы примите следующие новости. Когда мальчик узнал об их выходке, погнался за ними со своими друзьями. Ваши дети предложили устроить реванш прямо на улицах нашего города. Кейт Хоук и Дилан, по крайней мере», — уточняет Коб. «Думаю, Хантер присоединился к ребятам лишь для того, чтобы уберечь Дилан от глупостей Кейда». «В результате у трёх машин помяты бока, а твой старый босс, мужчина, смотрит на Джареда». «В данный момент стоит посреди магазина мороженого «Дюкейн», куда твоя дочь въехала через витрину». «О, боже!» — в ужасе вскрикивает Тейт. Однако Барри поднимает руку и уверяет. «Она цела. К счастью, в магазине оказалось пусто, поэтому никто не пострадал». Затем он переводит взгляд на Мэддока. «Но мне поступают звонки от сотен негодующих родителей, Мэддок. На улицах были люди». Мой брат опускает глаза, его веселье улетучивается. Они с Джаредом и Джексом, по-видимому, немного раскаиваются, ведь коп прав. Забавы забавами, пока кто-нибудь не получит серьёзные травмы. Сегодня чья-то жизнь могла необратимо измениться, потому что Кейт, я даже не сомневаюсь, что это была его идея, считает себя неуязвимым. «Отец парнишки Курт Ромберг, продолжает офицер Барри, обращаясь к Мэдаку. «Поэтому он не выдвинет обвинение из уважения к тебе, однако ждёт, что вы возместите ущерб, причинённый машине его сына». «Тоже касается остальных разрушений, которые спровоцировали ваши ребята. В общей сложности штук на 40 Последнюю фразу он адресует всем родителям. Мэддок сжимает переносицу большим указательным пальцами, в то время как Джаред запускает руки в волосы. «Господи!» — тихо рычит кто-то. «Сорок тысяч долларов. Чёрт!» «Барри только что спустил нас с небес на землю, и все прикусили языки». «А я из уважения к вам не лишу их водительских удостоверений. Только если это повторится, они будут ездить на автобусе до конца жизни». Мэддок сокрушённо кивает. «Конечно. Теперь мы можем их увидеть». «Они в кабинете. Я их приведу». «Нет», — возражает Мэддок. «Пусть остаются там. Сначала нам нужно поговорить с ними». «Сейчас?» — спрашивает Феллон. Но он пропускает её вопрос мимо ушей. Семером мы идем следом за баре глубь участка, оставив Эйджей и маленького Джеймса с другим полицейским. Едва он открывает дверь комнаты для допросов, как нас встречают крики и скрежет мебели по полу. Я вижу только, как копы Мэддок вырываются в кабинет и оттаскивают Хантера от брата, которого он прижал к стене. У Кейда изо рта вытекает струйка крови. «О, боже!» — выдыхает Джульетта. Быстро потеснив меня, она бросается к Хоуку. Тот стоит согнувшись, уперев руки в колени и тяжело дыша, как будто пытался разнять дерущихся. Мы все торопливо заходим внутрь, я закрываю за собой дверь. Тейт и Джаред подбегают к Дилан, которая стоит у холка за спиной, с таким видом, словно вот-вот заплачет. А Джекс поднимает опрокинутые стулья. Часто дыша, Хантер сердито смотрит на Кейда и пытается вырваться из хватки отца. «Она могла погибнуть! Ты просто жалкий кусок дерьма!» «Ну же, давай, сучонок!» Кейт разводит руками, напрашиваясь на продолжение. «Хватит!» — громогласно кричит Мэдок, крепче обхватив Хантера. «Чёрт, что с вами такое?» Не унимаясь, Кейт подходит ближе, однако Джаред преграждает ему путь и, пристально смотря на племянника, оттесняет обратно. Кейт играет желваками, глядя на своего дядю, но в итоге опускает глаза и останавливается. Практически все присутствующие дышат так, будто пробежали марафон». Затем постепенно начинают успокаиваться. Хантер прекращает сопротивляться, в то время как Хоук с измотанным видом прислоняется к стене. Отпустив Хантера, Мэддок становится между сновьями и переводит взгляд с одного на другого. «Какого черта? Вы оба в курсе, что мэр — это избирательная должность, верно?» Расслышав усмешку полицейского, я понимаю, что у меня даже мысли такой не мелькнуло. «Сегодняшнее происшествие может навредить компании Мэддока». Карьера не важнее семьи, и все же это негативно скажется на его имиджи, если он не в состоянии приструнить собственных детей. «Думаю, нам лучше забрать их домой», — говорит Тейт. Дилан стоит, уткнувшись лицом ей в шею. «Уже поздно». «Да, давайте разберемся с этим завтра», — добавляет Феллон. В ответ Мэддок качает головой. «Нет, все сюда», — он указывает пальцем на место перед столом. «Живо!» Я подскакиваю от неожиданности, заметив пульсирующую вену на его виске и раскрасневшееся лицо. Мэддека редко можно увидеть злым. Порой он теряет терпение в гараже или кричит на Джареда и Джекса, но не до такой степени. Хоук, Кейт и Дилан обходят стол и выстраиваются перед моим братом. Хантер остается позади них. Все молчат. Офицер выходит из помещения, бесшумно закрыв дверь. Мэддек смотрит на детей, качая головой. «Знаете что?» «В жизни вы ничем не обделены», — говорит он. «Мы давали вам все самое лучшее. Любящие, участливые, полноценные семьи. Путешествия, телефоны, айпады, одежду, машину. Вас избаловали». Глянув на остальных своих братьев и их жен, я обнаруживаю, что они все слушают. Никто не возражает против взбучки, которую устроил их детям Мэддок. «И мы знали, что рано или поздно нечто подобное случится». но по какой-то причине все равно не могли отказать вам в чем-либо. Нам казалось немыслимым лишать своих детей того, что доставляет им радость. Просто мы надеялись, что вы научитесь проклятой скромности, думали будете испытывать благодарность за все, что имеете». Дилан и Хоук не смотрят на него, они явно раскаиваются. Кейджи все еще хмурится, а кулаки Хантера сжатые, оба близнеца рассержены, но никто из них не издает ни звука. «В вашем возрасте мы были ничуть не лучше», — продолжает Мэддок. «Но знали, что есть вещи, которые невозможно заменить. Не всем в жизни можно разбрасываться». После этого он смотрит на фелан Его голос звучит тише. «Этому учат лишь потери. А вам, дети, они неведомы. Ни одному из вас». Глубоко вздохнув, мой брат скрещивает руки на груди. «Я думаю, вам пора получить такой опыт. У вас два пути». Огрызается Мэддок. «Вместе вы слишком разрушительны. Хоук окончит школу через год, поэтому он и Дилан останутся здесь. Но мои мальчики могут поменять место учёбы». «Что?» — выкрикивает Хоук. «Нет!» — следом говорит Дилан, выпрямившись и внезапно забеспокоившись. «Это безумие!» — слышу я Тейт. Или вмешивается Мэддок, потому что ещё не договорил. Можете принять своё наказание и воспитать в себе чёртов характер, если не хотите разлучаться. «Да», — быстро соглашается моя племянница, — «не отсылайте их никуда». Мэддек не может указывать Джареду и Джексу, как поступить с собственными детьми. Однако Дилан и Хоук в любом случае не оказывают друг на друга пагубного влияния, их не обязательно разделять. Я уверена, несмотря на противоречия Хантера и Кейда, Разлучать их отец тоже не хочет, ведь они братья. Но, возможно, он считает, что решит возникшие проблемы, забрав парней из Шелберн-Фоллс подальше от определенных отвлекающих факторов. Теоретически, это крайняя мера для родителей. Здесь наш дом, мы все должны быть вместе. Вы обязаны возместить ущерб в размере 40 тысяч баксов. Что вы собираетесь делать? Интересуется Мэддок. Мы все оплатим. Ой, они все оплатят. повторяет Джаред шутливым тоном. «Карта и виза или мастер -карт? «Мы возьмем деньги из наших сбережений на колледж, а потом отработаем долги», — уточняет Дилан. Мэддок согласно кивает. «Что еще?» «Комендантский час в десять вечера?» — предлагает Кейт. Его отец лишь раздражается хохотом и поворачивается к Джареду. «Как мило!» «Они всерьез думают, что их выпустят из дома куда-либо помимо школы и работы». Затем он вновь смотрит на Кейда. «Домашний арест. До конца лета». Кейд опускает плечи, а Хантер сохраняет молчание. «Что ещё?» — присоединяется Джульетта. «Дополнительная работа по дому?» — вносит предложение её сын. «Продолжайте», — говорит Тейд, глядя на Дилан. «Будем по несколько часов в неделю волонтёрить в больнице», — добавляет девушка. «И...» джек складывает руки на груди. «Будем бесплатно работать в летнем лагере, когда начнутся каникулы», ворчит Кейт, видимо, начиная понимать, что так просто они не отделаются. «И?» — не сдаёт позиции Мэддек, который смотрит на Хантера. Но отвечает Дилан. «Напишем письма с извинениями людям, чья собственность пострадала, и городу». «И?» — говорит Тейт. «И мы снова завоюем ваше доверие», — добавляет её дочь. «Нам очень жаль». Мэддек подходит к Кейду и сверлит его сердитым взглядом. Парень, судя по виду, совершенно не испытывает угрызений совести, просто бесится, что попался. «А вам жаль?» — интересуется брат резким тоном. «Вам действительно жаль? Потому что если это не искреннее раскаяние, я могу перевести вас в Уэстон к понедельнику». Кейд смотрит так, словно лимон проглотил, но в конечном итоге кивает и бурчит. «Нам жаль, честно. Мы все выполним». «Не я!» — произносит другой голос. Подняв голову, Мэддок смотрит на Хантера. Удивлённая этой выходкой, я хмурюсь. «Что?» «Я возмещу ущерб и отработаю деньги из фонда для колледжа, только выбираю первый вариант». «Что?» — Феллан делает шаг вперёд. «Хантер, нет!» — умоляет его Дилан со страхом в глазах. Мэддок вытягивается в струнку и молча смотрит на сына. «Хантер хочет уехать, поменять школу. Он на самом деле хочет уйти?» «Мы обсудим это дома», — отвернувшись, заявляет Мэдок. «Нечего обсуждать», — настаивает парень. «Ты сам сказал, что это одна из опций». Кейт, не проронивший до этого ни слова, наконец-то обращается к своему брату-близнецу. Что-то неуловимое мелькает в его глазах. «Ты хочешь уйти?» С учётом всех ссор и драк, подобная перспектива моего племянника не радует. Хантер с пугающим спокойствием удерживает взгляд отца. «Я подумывал о Сент-Мэтьюс». «Они наши главные соперники!» — восклицает Хоук. «Твою мать, ты шутишь?» «Эй!» — рявкает Джекс на ругательство своего сына. Закрыв рот, парень отступает назад. «Я мог бы жить у дедушки с понедельника по пятницу», — говорит Хантер Мэдаку. Это всего в часе езды отсюда. Домой буду на выходные возвращаться. Но Мэддок качает головой. Ты не будешь жить с ним. Значит, ты блефовал? Бросает его сын. Офигеть. Да, если бы Хантер перевелся у Уэстон, он по-прежнему жил бы дома. Но если он предпочтет Сент-Мэтт, ему будет сложно добираться в такую даль каждый день. Парню придется поселиться у Киарона, отца Феллон в Чикаго. Несмотря на тот факт, что Мэддок и Киарон более-менее ладят, брат всё равно не хочет, чтобы его сын жил с бывшим гангстером. Оттолкнувшись от стола, Хантер подходит к отцу и тихо, почти шёпотом произносит. «Мне нужно выбраться отсюда, найти что-то своё. Пожалуйста». Я всем сердцем его понимаю, ведь мне знакомо это чувство. Кейт правит школой, он душа компании, всегда на виду. Ему нравится быть центром внимания. А у Хантера, похоже, никак не получается создать собственную нишу. Он чувствует себя чужим, невидимкой. Хотя я не вижу лица Мэддока, он явно не сводит глаз с сына. Ничего не отвечает, потому что не хочет его отпускать, и в то же время понятия не имеет, как исправить всё, что делает Хантера несчастным. «Я не против», — в итоге нарушает тишину Кейт. «От боли, которую я слышала в его голосе раньше, не остаётся и следа». «Может, тогда он перестанет трогать мое дерьмо?» На миг я закрываю глаза. «Господи! Он имеет в виду Дилан. В этом у меня нет никаких сомнений». Она невольно вбивает клин между братьями. Глаза Хантера мрачнеют, на губах появляется зловещая ухмылка, которую я прежде ни разу не видела. Когда он разворачивается, боюсь, что мой племянник опять ударит Кейда. Но Хантер лишь подходит к брату, невозмутимый и уверенный. «Увидимся на футбольном поле осенью», — угрожающе бросает он. Кейт выпрямляет спину, оба брата, ростом под метр восемьдесят, злобно смотрят друг на друга. «Еще как увидимся, черт побери!» Мэддек и Феллон молчат и дышат так тяжело, будто им не хватает воздуха. «Я знаю, какой у Феллон склад ума. Дома она поговорит с мальчиками, все наладится, хантер образумится». У Мэддека, напротив, есть план действий на все случаи жизни, но если ему нечего сказать, получается, к такому повороту он не был готов. Брат блефовал насчет перехода сыновей в другую школу, и Хантер вывел его на чистую воду. Мэддек не знает, что делать, каким образом все исправить. Пока не знает. Покидая полицейский участок, я наконец-то осознаю, насколько трудно быть родителем, видеть, как твой ребенок совершает ошибки. Они способны научиться лишь на собственном горьком опыте. Дилемма Медока очевидна, только, возможно, иногда сложность заключается не в том, что и в какой момент посоветовать, а в том, когда лучше вообще промолчать, и как понять, что ситуация требует именно невмешательства. Я опускаю руку и сжимаю дно своей сумки, чувствуя тяжесть книги и маминого дневника. Разговоры не всегда помогают. В конце концов, существует множество других способов преподать своим детям урок. Направляясь к кухне, слышу, как часы бьют полночь. Глаза режет от усталости. Кажется, что после сегодняшнего футбольного матча прошла целая вечность. Прохожу по коридору мимо фотографий, на которых запечатлена свадьба родителей. Очаровательная скромная церемония при свечах, местом проведения которой стал сарай в рустикальном стиле к северу отсюда. Свадьба Джареда и Тейт. Теперь она кажется мне ещё более особенной, после того, как я узнала подробности их прошлого. «Феллэн и Мэддок. У них нет свадебных фото. Зато есть отличный снимок с медового месяца. Она сидит у него на плечах с распростёртыми руками на вершине горы Фудзияма. Они оба улыбаются, стоя над облаками. И Джек с Джульеттой. Они, наконец-то, устроили пышную церемонию, которую мама мечтала организовать хотя бы для кого-то из своих детей. С кухни доносятся голоса, поэтому я иду в ту сторону, зная, что найду мать там». «Сколько мы потратили в Нью-Йорке?» удивлённо спрашивает отец. «Господи, мы же не в Париж ездили! Какого чёрта?» Прыснув от смеха, вижу, что он склонился над мамой, сидящей за маленьким столиком у стены. Они изучают документ на мониторе ноутбука. Вне всякого сомнения, она проверяет домашнюю бухгалтерию. Каждый месяц я слышу от папы аналогичные причитания. «Не смотри на меня!» — отвечает мама. «Я купила всего одну пару туфель. Ты тратишь на пятую Веню больше меня, красавчик!» «Красавчик!» — выпаливает он, затем сжимает её щёки и целует. Она смеётся, пытаясь увернуться. «Прекрати!» Я прислоняюсь плечом к дверному косяку и какое-то время наблюдаю за ними. И вижу... вижу Джейс и Кэт, их игривость и флирт, как им комфортно друг с другом. Как сильно отец любит её, как мама похожа на ту девушку из автомастерской, чинившую его машину. То, как они дополняют друг друга и умеют идти на компромисс. Всего этого я раньше не замечала. Папа отпускает маму и возвращается к электронной таблице. «Ну, мы можем какой-нибудь вычет сделать? Мы же обсуждали работу, когда были там, да? Просто запишу поездку в деловые расходы». «Нет», — протестует она и шлёпает его по руке, сжимающей компьютерную мышку. «Проваливай». «Я не лезу в твои материалы по судебным делам, а ты держись подальше от моих таблиц. Они все организованы в определенном порядке». Улыбнувшись, он отходит. «Привет», — говорю я, когда его взгляд падает на меня. «Как дела?» Папа вздыхает. «Нормально. Твоя мать — хорошая женщина», — вслух размышляет он, подойдя к холодильнику. «Она спасает меня от тюрьмы, отговаривая от налогового мошенничества». «Чертовски верно», — добавляет мама. «Ты достаточно хорошо зарабатываешь и в состоянии платить налоги, Скупердяй!» Я смотрю на них с улыбкой и гадаю, что бы случилось, если бы она не получила помощь, если бы отец не развелся с Мэдалин или Патрисией, если бы родители не перестали держать друг друга в подвешенном состоянии. Теперь мне понятно. Никто не сможет сделать тебя счастливым. Возлагая подобное ожидание на другого человека, ты обрекаешь на неудачу вас обоих. Нельзя просто взглянуть на кого-то и сказать, «Ты можешь сделать мою жизнь лучше». «Нет, посмотри на него и скажи». «Я могу сделать твою жизнь лучше». «Будь наградой, а не обузой». Прокашлявшись я спрашиваю, «Могу я поговорить с мамой наедине?» Папа замирает, не допив. «Э, конечно». Глядя на меня, он кивает, потом смотрит на нее. «Ты же расскажешь мне, о чем вы говорили?» «Ха-ха», — дразнится мама. «Она хранит мои секреты, я сохраню её». «Надеюсь, это неправда». Отец хмурится, однако я замечаю улыбку на его губах, когда он выходит из комнаты. «Буду у себя в офисе». Мама быстро печатает, стукнув по последней клавише с особым усилием, оборачивается ко мне и ждёт. Глубоко вздохнув, я достаю из сумки книгу, которую кладу на стол перед ней. Она переводит взгляд на обложку. Судя по выражению её лица, она совершенно не удивлена. «Ты попросила Пашу прислать мне эту книгу». Мама медлит, но в итоге едва заметно кивает. «Я знала, что ты догадаешься». Паша живёт в Торонто, пока готовит запуск производственной линии для компании Джареда. Маме не хотелось отправлять посылку с почтовой маркой из Шелберн Фоллс. Полагаю, её план состоял в том, чтобы я прочитала книгу, прежде чем начала искать отправителя. «Бритва Оккама. Я опять тянусь к сумке и выуживаю оттуда дневник, который нашла у неё в шкафу и кладу сверху на книгу». «Что ж, её автор должен был получить доступ к этому дневнику. Это была ты, верно?» С трудом верилась, что она рассказала бы постороннему такие интимные детали. «Да», — признаётся мама, полностью повернувшись ко мне на вращающемся стуле. «Джульетта помогла». Она не хотела тебе лгать, но я попросила ее придержать правду до тех пор, пока ты не дочитаешь. Я хотела, чтобы ты сперва ознакомилась с содержанием». Теперь ясно, почему Джульетта так странно отреагировала. Технический автор не она, однако ей было известно о существовании этого романа. «Ты могла сама рассказать мне всё это», — упрекаю я. «Неужели ты думала, что я возненавижу тебя или папу?» «Нет», — быстро отвечает мама, взяв меня за руку, когда я сажусь на кухонный стул. «Если честно, я не очень обрадовалась, узнав, что беременна дочерью. Я беспокоилась, очень боялась, что появится другая версия меня, которая будет повторять мои ошибки, плакать из-за мужчин, принимать одно плохое решение за другим, желая счастливить кого-то, кто недостоин достоин ее. Не уверена, о ком она, об отце Джареде или о моем, и все же продолжаю слушать молча». «Это самая сложная родительская задача», — поясняет мама. «Пережить душевные страдания, преодолеть тяготы, учиться на своём горьком опыте, годами взбираться на стену, чтобы потом свалиться с неё и начать всё с нуля». Она удерживает мой взгляд, её голос печален. Лить слёзы, ждать, ни черта не понимать о себе, а потом в один прекрасный день... Мамин тон и выражения лица проясняются. Ты, наконец-то, просыпаешься тем человеком, каким всегда стремился быть. Сильным, решительным, волевым, добрым, смелым. Но, заглянув в зеркало, понимаешь, что тебе уже 58. В груди внезапно ноет от боли, потому что я могу понять, о чём она говорит. Столько лет, столько времени потрачено впустую. Она в конечном итоге повзрослела, но слишком дорогой ценой. А когда у тебя появляется ребёнок... Ты как будто наблюдаешь за собой, пока все повторяется с самого начала. Тебе хочется, чтобы он выжимал максимум с каждого мгновения жизни и гораздо раньше стал собой, правда, в этом и заключается злая шутка юности. Мама грустно улыбается. Чем бы я с тобой ни поделилась, чтобы бы ни рассказала, чему бы ни пыталась научить, исходя из собственного опыта, это не подействует, если ты не испытаешь все на собственной шкуре». «Ты не поймёшь, о чём я говорю, пока сама не совершишь те же ошибки и не извлечёшь из них урок». Тяжело вздохнув, она продолжает. «К сожалению, на это могут уйти годы. Я снимаю сумку с плеча и рассеянно бросаю её на пол. Может, мама и довольна своей жизнью, гордится тем, что пережила, только её сожаления вовсе не заканчиваются на ней. Она и обо мне тревожится». «Я не была уверена в том, что когда-либо позволю тебе прочитать эту историю», — смущённо говорит мама. «Вполне очевидно, некоторые описанные мной сцены могли вызвать у тебя дискомфорт». «О да», — заглянув в следующий раз к отцу на работу, — «я постараюсь не думать об эпизоде в его кабинете». «Но я написала её, когда ты была совсем маленькой, и включила туда папину версию событий, использовав его мысли из старых писем ко мне, которые я сохранила». Мне казалось, что его мнение тоже важно. Просто я уже довольно долго беспокоюсь о тебе. В итоге приняла решение познакомить тебя с нашим собственным опытом, чтобы тебе было проще принимать решения в собственной жизни. С помощью этой книги ты могла опосредованно пережить все события без потери последствий. «Почему ты беспокоишься обо мне?» Она откидывается на спинку стула, качая головой. «Возможно, твой отец прав». «С Джаредом было непросто, и это моя вина, разумеется. Вот только твое воспитание далось гораздо легче, поэтому я, наверное, не знаю, куда себя деть». В ее глазах мелькает что-то. Мама будто бы погружается в размышления, и я понимаю, что она думает о моем брате. «Джаред как открытая книга. Если ему что-то не нравилось, все об этом узнавали. Если он чего-то хотел, то брал это. Если не был счастлив, не притворялся». Затем, прищурившись, мать изучает меня. «Чего ты хочешь, Куин? Что делает тебя счастливой?» Она наклоняется вперед и снова берет меня за руку. Чтобы то ни было, не жди, пока кто-то даст тебе желаемое. Не надейся, что все само собой получится. Добивайся своего». Я хмурюсь. Ощущение такое, словно я стою на краю обрыва и смотрю вниз на водопад. Все уже спрыгнули, смеются и зовут меня, а я боюсь падения. «Это страшно», — выдавливаю я. «А если я слишком сильно люблю вас всех и не хочу разочаровать?» «Я знаю, что ты нас любишь», — уверяет мама. «Мы все знаем и тоже любим тебя. Это никогда не изменится». Она пытается заглянуть мне в глаза. «Но нравится ли тебе жертвовать собственным счастьем, чтобы угождать другим?» «Милая, если наша любовь так хрупка, тогда мы тебя недостойны». Сильный человек осознаёт, что единственная любовь, которая действительно нужна в жизни, — это любовь к себе. Когда ты себя любишь, то словно защищена бронёй. Тебя никто не может остановить, все остальные не имеют значения. «Поэтому ты позволила мне прочитать её?» — интересуюсь я. Мама кивает. «Но зачем ты вообще написала эту книгу?» «Чтобы узнать себя, чтобы попытаться разобраться во всём, через что мы прошли с Джейсоном». что из-за нас пережили Мэддек и Джаред. Сделав паузу, она продолжает. «Мы могли бы свалить всё на молодость и глупость, однако подобных оправданий надолго не хватит. Потом тебе становится понятно, что ты просто был эгоистом и большой сволочью». Тихо засмеявшись, я откидываюсь на спинку стула и скрещиваю руки на груди. «Ты ещё чему-нибудь научилась?» На её губах появляется ухмылка. Она протягивает руку назад, роется в ящике стола. Достает небольшой буклет темно-зеленого цвета и вручает его мне. Открыв его, я вижу распечатку нескольких транзакций. Очевидно, это банковская книжка. Не верю собственным глазам, когда замечаю общий остаток. «О, Боже!» Я узнала, что любить, чувствовать себя уязвимой, ошибаться — это нормально. В отличие от жизни в заточении. Никогда не позволяй другим контролировать тебя. «Откуда столько денег?» Дописав книгу, я поняла, женщина всегда должна защищать себя. Поэтому отдала Джексу часть своих сбережений, а он, будучи талантливым инвестором, их приумножил. Смеется мама. Во много раз. О, Господи! Так ты себя обезопасила? На случай вашего развода с папой? Нет, — отвечает она, — деньги твои. Выйдя за твоего папу, я уже не нуждалась в сбережениях. Джекса открыл отдельный счёт, и с тех пор на нём копились проценты. «Они мои? Я не могу принять такую сумму. А вдруг ей однажды понадобятся деньги?» «При условии, что ты запомнишь одно, Куин. Когда влюбишься, заботься о нём. Но и о себе не переставай заботиться. Сделай себя счастливой. Трать их, копи, отдай. Выбор за тобой. Это твоя жизнь».